Реформа должна была реализоваться и тут. Но как реализоваться? Ведь непринудительно? Столыпин и Кривошеин видели путь в индустриализации, увеличении потребителей сельскохозяйственной продукции. Из огромного инертного придатка исторической Руси Сибирь превращалась в органическую часть, становящейся евразийской географически, но русской по культуре Великой России. Кривошейн. Между тем, правительственной политике, нацеленной больше за Урал, противостояло иное настроение, иная идея. Гегемония на Ближнем Востоке. Напомним, что после соглашения с Англией в 1908 году Либеральная интеллигенция вспомнила о проливах, а осуществление этой идеи неизбежно привело бы к столкновению с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Впрочем, внешняя политика России отличалась спокойствием и миролюбием. В середине августа 1910 года, когда Столыпин и Кривошейн колесили по Сибири, Николай со своей семьей приехал в Германию и провел два с половиной месяца на родине жены в Гессенском замке Фридберг в тихой сельской обстановке. Перед отъездом Николай захотел встретиться с Вильгельмом и обсудить международные дела. Правда, германский император был настроен скептически, соглашение с Англией не прошло бесследно. К тому же тон русских газет был антигерманским. Тем не менее... 22 и 23 октября Николай с Вильгельмом встретились в Потсдаме. Они признали, что нет прямых столкновений интересов у России и Германии и обязались не поддерживать политики, направленной против друг друга. Германия обещала не поощрять австрийские устремления на Балканах, Россия не поддерживать английские действия против Германии. Это означало сохранение на Ближнем Востоке существующего положения и неприятие царем идеи гегемонии в этом районе. Неудивительно, что российские газеты холодно отнеслись к Потсдамской встрече. В Думе произошла открытая дуэль. Милюков выступил с критикой. Это значит, что наши союзные соглашения перестали быть наступательными и остались только на оборонительной функции. «Ему хочется войны!» – воскликнул в ответ правый депутат Березовский. В действительности франко-русский союз был только оборонительным, а с Англией никакого союза не было. Кому же было выгодно накалять отношения с Германией? В Англии были недовольны Потсдамом, и российская печать тоже недовольна, открыто солидаризуясь с владычицей морей. Новый британский посол, сэр Джордж Бьюкенен, стремится как можно полнее нейтрализовать Потсдам. Печатники Петербурга, Москвы, Варшавы, Киева набирают статьи, написанные как будто рукой английского дипломата. Словно отвечая на все это, новый министр иностранных дел Сазонов в беседе с корреспондентом «Нового времени» буквально взывал к проявлению терпимости по отношению к Германии. «Должен сказать откровенно, что вы иной раз бываете слишком желчны. В интересах обоих народов был бы полезен более мягкий тон. Если бы я был магом, я свернул бы свиток судеб так, чтобы время сократилось лет на пять». За этот срок сами собой улягутся взаимные недоверия и раздражения. Время прольет бальзам на горячие раны. Но нет, напрасно старался Сазонов. Правительство вело свою политику. Интеллигенция — свою. Мысль Струве из статьи «В вехах» объясняет происходящее. Идейной формой русской интеллигенции является ее отчуждение от государства и враждебность к нему. Как только Россия заключает с Японией соглашение, лето 1910 года, раздается голос Милюкова, «Поддерживая Японию, мы ставим деньги не на ту лошадь». Как только Россия потребовала соблюдения своих торговых прав и привилегий в Монголии, И в случае ущемления интересов русских купцов пригрозило вести войска в китайские пределы. Так сразу раздаются протесты, сперва в английской печати, затем в петербургской. почему-то